Вызов номер 30. Становитесь лучше. Стараетесь ли вы постоянно анализировать и оценивать свое соответствие занимаемой должности и совершенствовать профессиональные знания и навыки? Здесь мы поговорим не о пошаговых улучшениях в вашем профессиональном развитии, уровне востребованности или компетенциях. Я требую от вас повысить свой уровень не в два, а в четыре раза. И когда вы к этому придете, вы станете выдающимся лидером, сохраните свою значимость и востребованность и сможете сами строить собственное будущее. Мне очень интересно, как складывается профессиональная жизнь людей. На еженедельную программу о лидерстве, которую я веду, мы приглашаем известных интеллектуальных лидеров, авторов-бестселлеров и признанных отраслевых экспертов для участия в обсуждении областей, в которых они добились бесспорного превосходства. Лично я узнаю каждую неделю столько нового, что не в состоянии сразу все это усвоить. А вначале я задаю каждому гостю один вопрос, чтобы узнать о его профессиональном пути. Что привело вас к успеху? Почти у всех можно отметить две общие черты. Неиссякаемый, неутолимый интерес к какой-то теме — не стремление постичь суть вопроса, чтобы донести до людей эту информацию так, как не сделает больше никто. Всех без исключения, экспертов и идейных лидеров, роднит одна особенность, которую они редко признают на публике. Они постоянно разбавляют рутину и переосмысливают свою жизнь. Они действуют на опережение, не дожидаясь кризисов, усталости и скуки от последней задачи, которой занимались. Малкольм Гладуэлл, у которого я еще не брал интервью, никогда не останавливается на достигнутом. В своих книгах, речах и статьях он затрагивает неожиданные, новые темы, которые мне никогда бы не пришло в голову связывать с его именем. Он не перестает удивлять меня постоянно расширяющимся кругом интересов. Малкольм — прекрасный пример того, как нужно действовать на опережение, оставаться востребованным и стать незаменимым. Этот принцип я положил в основу всей своей карьеры и рассматриваю как главное достоинство. Правда, не обошлось и без ошибок. Четкое и ясное понимание пришло ко мне в тот день, когда я беседовал с признанным авторитетом в области маркетинга Сэтом Годиным. Он напомнил мне о том, как важно понимать разницу между безрассудностью и бесстрашием. Расслабьтесь. Я много раз объяснял окружающим, какое отношение это различие имеет к лидерству. Лично я слишком долго думал о себе как о бесстрашном человеке, хотя на самом деле был скорее безрассудным, что и подтверждает эта аудиокнига. Теперь я очень четко понимаю, в чем разница, и полон решимости стать бесстрашным, по крайней мере, в работе. И не надо мне никаких сырых устриц и граппы. Быть безрассудным значит предпринимать действия, способные нанести непоправимый вред вашему личному бренду, репутации и даже самооценки или чувствам другого человека. А быть бесстрашным, идти на риск обдуманно, когда выигрыш порой очень велик, издержки вполне поддаются контролю и, скорее всего, скажутся только на вас. Например, бросить работу ради того, чтобы написать великий роман, не имея литературного агента, издателя или сберегательного счета в банке, рассудства. Но взять телефон и постараться навязать свою идею всем редакторам, которых вы смогли достать и испытать гордость из-за наивных чудиков, которые вам отказали, — это бесстрашие. Спросите у Джоан Роулинг. Да, у меня есть страхи. В моем ежедневнике нет таких занятий, как прыжки с парашютом, банджи-джампинг или подводное плавание. Но в профессиональном плане я достаточно бесстрашен, чтобы брать на себя любые задачи, и это сослужило мне хорошую службу. Поясню. Я не хватаюсь за дело бездумно, без предварительной подготовки и выяснения всей необходимой информации. Я знаю свои сильные стороны и то, насколько широко могу их использовать, и, как правило, выхожу за рамки своей зоны комфорта или того, на что я способен в глазах окружающих. Я решительно берусь за дело и работаю, не покладая рук, чтобы добиться успеха и я нанимаю столько компетентных людей, сколько могу, чтобы пройти вместе с ними весь путь к победе. Мне кажется, этот драйв или внутренний импульс и готовность заявить о себе, взять на себя риск и ответственность и действовать не жалея сил, очень помогли в выстраивании моей карьеры. Не буду скрывать, я научился разбираться в том, чья обратная связь мне интересна, а чья нет. Неудивительно, что есть целая группа людей, которым я безразличен. Честно говоря, я о них и не думаю, зато я очень жду критические замечания и советы от тех, кто действует мне во благо. В чем суть моей бурной критики безрассудства в сравнении с бесстрашием? Я от всей души советую вам проявлять бесстрашие в профессиональном развитии и овладении новыми знаниями и навыками. Стремитесь двигаться вперед, делая качественные рывки. Какие стандартные советы — Дают в связи с этим профессионалы старой школы. Слушайте подкасты, посещайте отраслевые конференции, читайте научную литературу, смотрите видео с конференции, бла-бла-бла. Не бойтесь рисковать. Создайте собственный подкаст. Проведите конференцию в своей компании. Напишите статью, черт возьми, перестаньте смотреть видеоролики. Лучше запишите свой. Заявите о себе, начните активно действовать и проведите личный ребрендинг, освоив новые навыки в соответствии с новыми амбициями. Лучшие тактические советы для самосовершенствования вы найдете в книге «Скорость доверия». Вот они. Возьмите за правило «постоянно совершенствоваться». Если вы не примете волевое решение стать лучше в какой-то области, вы так и будете довольствоваться сложившейся ситуацией. Эта аудиокнига показывает, как изменить статус-кво. Занесите конкретные, особенно полезные для вас советы в свой ежедневник и старайтесь им следовать. Наращивайте потенциал. Пока мы не живем в утопическом будущем, где можно подключить мозг и бицепсы к машине и чудесным образом увеличить их возможности, единственный путь преуспеть, напряженно работать, решать трудные задачи, терпеть неудачи, учиться, развиваться, добиваться успехов снова и снова. Не переставайте учиться новому. Вы слушаете эту аудиокнигу, а значит, у вас есть внутренний стимул учиться и переосмысливать себя. Продолжайте в том же духе. Не нужно думать, что знаний и навыков, которыми вы пользуетесь сегодня, достаточно, чтобы отвечать на завтрашние вызовы. Выстраивайте системы обратной связи. Хотите — верьте, хотите — нет, но без нее все наши усилия из лучших побуждений могут пробуксовывать и даже приводить к противоположным результатам. Как понять, что вы добиваетесь успехов в областях, значимых для вашей организации, или, если на то пошло, в правильных областях? Наладьте механизм обратной связи и сделайте так, чтобы окружающие могли без опасений говорить вам правду. Слушайте вызов номер 16. Действуйте с учетом обратной связи. Многие задачи, которые мы рассматриваем в этой аудиокниге, помогут вам наладить ее. Например, пятое. Берите на себя обязательства и выполняйте их. Меняйте модель своего поведения с учетом обратной связи, чтобы это видели и понимали члены вашей команды. И последнее соображение по поводу обратной связи. Меня не интересует мнение всех. Думаю, и вас оно не должно интересовать. Когда вы стараетесь стать лучше, вы начинаете выделяться из общей массы, не боитесь рисковать, проявляете активность а в мире полно скептиков, пессимистов, критиков и тех, кто всю жизнь довольствуется ролью пассивного наблюдателя. Именно поэтому я закончу цитатой из книги Брене Браун «Стать сильнее». Я обращаюсь к ней каждый день. Это моя новая мантра, помогающая развивать навыки, рисковать, учиться новому, пытаться что-то делать, терпеть неудачи и снова пытаться, в общем, самосовершенствоваться. Много дешевых мест в зрительном зале заняты людьми, которые никогда не рискнут сами выйти на арену. Они просто с безопасного расстояния выкрикивают критические замечания и указания. Проблема в том, что, перестав беспокоиться о мнении других и испытывать боль от чужой жестокости, мы утрачиваем способность устанавливать связи и взаимоотношения. Но когда наше самоопределение зависит от мнения других людей, Нам не хватает смелости быть уязвимыми. Именно поэтому необходимо быть избирательным в обратной связи, которую мы пускаем в свою жизнь. Я для себя решила так. Если вы, в отличие от меня, не на арене, со всеми вытекающими из этого неприятностями, мне интересна обратная связь с вами». «Итак, заявляйте о себе, рискуйте». Выходите на арену и воплощайте 30 вызовов на практике. На пути к успеху обязательно наступит момент, когда вам дадут пинка. Тогда вспомните все промахи и победы, которые пережил или спровоцировал я за годы своей карьеры. И знайте, что с каждым основательным пинком приходит озарение, происходит коррекция курса. Вы начинаете понимать важность взаимоотношений. Хотите подняться после падения, снова взять на себя обязательства и стать лучше? Предлагаю присоединиться ко мне. Пусть вас не смущают синяки и шишки, которые ожидают вас на пути. Пора ввязаться в эту авантюру, самую благородную, меняющую жизнь и даже мир. Станьте лидером. Больше, чем руководитель. Становитесь лучше. Выделите для каждого из 30 вызовов отдельный день в своем ежедневнике. Расставьте их в таком порядке, чтобы извлечь из них максимальную пользу, исходя из своих ощущений или мнения других людей. Укажите те задачи, которые вы выполняете наиболее уверенно, и поздравьте себя. Гордитесь этим. Спросите себя, нельзя ли с помощью некоторого улучшения сделать эту сильную сторону с ног сшибательной, У вас уже достаточно материала, над которым нужно поработать. Я не буду давать вам новые задания. Расслабьтесь и подумайте о том, что вас ждет дальше на пути к лидерству.